Ода на избрание в Академию искусств «Я в академике и есмь избран. Год дэм, скажу я, Боже мой, всю жизнь борюсь с академизмом, теперь борюсь с самим собой».